Комаровское дело С начала 1922 года в Москве стали пропадать люди. Случалось это почему-то чаще всего с московскими лошадиными барышниками или подмосковными крестьянами, приезжавшими покупать лошадей. Выходило так, что человек и лошади не покупал, и сам исчезал. В то же время ночами обнаруживались странные неприятные находки, На пустырях Замоскворечья, в разваленных домов, в брошенных недостроенных банях на Шабловке оказывались смрадные серые мешки. В них были голые трупы мужчин. После нескольких таких находок в московском уголовном розыске началась острая тревога. Дело было в том, что все мешки с убитыми носили на себе печать одних и тех же рук одной работы. Головы были размозжены, по-видимому, одним и тем же тупым предметом, Вязка трупов была одинаковая, всегда умелая и аккуратная. Руки и ноги притянуты к животу, завязано прочно, на совесть. Розыск начал работать по странному делу настойчиво. Но времени прошло немало, и свыше 30 человек улеглись в мешки среди груд замоскворецких кирпичей. Розыск шел медленно, но упорно. Мешки вязались характерно, так вяжут люди, привычные к запряжке лошадей. Не извозчик ли убийца? На дне некоторых мешков нашлись следы овса. Большая вероятность — извозчик. 22 трупа уже нашли, но опознали из них только семерых. Удалось выяснить, что все были в Москве по лошадиному делу. Несомненно, извозчик. Но больше никаких следов. Никаких нитей абсолютно от момента, когда человек хотел купить лошадь, и до момента, когда его находили мертвым, не было. Ни следа, ни разговоров, ни встреч. В этом отношении дело действительно исключительное. Итак, извозчик. Трупы в Замоскворечье, опять в Замоскворечье, опять. Убийца-извозчик живет в Замоскворечье. Агентская широкая петля охватила конные площади, чайные стоянки, трактиры шли по следам замоскворецкого извозчика. И вот в это время очередной труп нашли со свежей пеленкой, окутывающей размаженную голову. Петля сразу сузилась, искали семейного, у него недавно ребенок. Среди тысячи извозчиков нашли. Василий Иванович Комаров, легковой, проживал на Шаболовке в доме номер 26. Извозным промыслом занимался странно, почти никогда не рядился, но на Конной площади часто бывал. Деньги имел всегда много. Ночью на 18 мая в квартиру на Шаболовку явилась агентура с ордером окружной милиции, якобы по поводу самогонки. Легковой встретил их с невозмутимым спокойствием. Но когда стали открывать дверь в чуланчик на лестнице, он, выпрыгнув со второго этажа в сад, ухитрился бежать, несмотря на то, что квартиру отцепили. Но ловили слишком серьёзно и в ту же ночь поймали в подмосковном Никольском у знакомой молочницы Комарова. Застали Комарова за делом. Он сидел и писал на обороте удостоверения личности показания о совершенных им убийствах и в этом показании зачем-то путал и оговаривал своих соседей. В Москве на Шаболовке в это время агенты осматривали последний труп, найденный в чулане. Когда чулан открывали, убитый был еще теплый. Пока шло следствие, Москва гудела словом «комаров-извозчик». Говорили женщины о наволочках полных денег, о том, что комаров кормил свиней людскими внутренностями и так далее. Всё это, конечно, вздор. Но та сущая правда, что выяснилось на следствии, такого сорта, что уж лучше были бы и груды денег в наволочках и даже гнусная кормёжка свиней или какие-нибудь зверства извращения. Оно, пожалуй, было бы легче, если бы было запутаней и страшней. Потому что тогда стало бы понятно, самое страшное во всем этом деле именно сам этот человек, комаров. Несущественная деталь он, конечно, не комаров Василий Иванович, а Петров Василий Терентьевич. Фальшивая фамилия, вероятно, след уголовного черного прошлого, но это не важно, повторяю. Никакого желания нет писать уголовный фильетон уверяю читателя. Но нет возможности заняться ничем другим, потому что сегодня неотступно целый день сидит в голове желание все таки этого комарова понять. Он, оказывается, рогожи специально имел. На эти рогожи спускал из трупов кровь, чтобы мешков не морать и саней. Когда позволили средства, для этой же цели купил оцинкованной корыто. Убивал аккуратно и необычайно хозяйственно, всегда одним и тем же приёмом, одним молотком по темени, Без шума и спешки, в тихом разговоре, убитые все и были эти интересовавшиеся лошадьми люди. Он предлагал им на конной свою лошадь и приглашал их для переговоров на квартиру, наедине. Без всяких сообщников, услав жену и детей. Так бьют скотину, без сожаления, но и без всякой ненависти. Выгоду имел, но не фантастически большую. У покупателя в кармане была приблизительно стоимость лошади. Никаких богатств у него в наволочках не оказалось, но он пил и ел на эти деньги и семью содержал. Имел как бы убойный завод у себя. Вне этого был обыкновенным плохим человеком, каких миллионы. И жену, и детей бил, и пьянствовал, но по праздникам приглашал к себе священников, те служили у него, он их угощал вином. Вообще был богомольный, тяжелого характера человек.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 Никак нельзя назвать человеком Комарова, как нельзя назвать часами одну луковицу, из которой вынут механизм. Эту формулу для меня процесс подтвердил. Предстал перед судом футляр от человека, не имеющий в себе никаких признаков зверства. Впрочем, может быть, какие-нибудь особенные, доступные специалисту-психиатру черты и есть, но на обыкновенный взгляд, пожилой обыкновенный человек, Лицо неприятное, но не зверское, и нет в нем никаких признаков вырождения. Но когда это создание заговорило перед судом и в особенности захихикало сиплым смешком, хоть и не вполне, но в значительной мере, не знаю как другим, мне стало понятно, что это значит «не человек». Когда его первая жена отравилась, оно, это существо, сказало «ну и черт с ней». Когда существо женилось второй раз, оно не поинтересовалось даже узнать, откуда его жена, кто она такая? Мне-то что? Детей что ли с ней крестить? Смешок. Раз и квас на вопрос как убивал. Смешок. Хрен его знает. На многие вопросы это идиотская поговорка. Смешок. Человечиной не кормили ваших поросят. Нет. Да если б кормил, я бы больше поросят завел. Дальше больше. Все в жизни этот залихватский, гнусный хрен, сопровождаемый хихиканьем. Оказывается, людей кругом нет. Есть чудаки и хомуты. Презирает. Какая тут звериность? Если б зверина ненавидел и с ярости убивал, не так бы оскорбил всех окружающих, как этим изумительным презрением. Собаку, животное можно было бы замучить этим из ряда выходящим невниманием, которым Комаров награждал окружающих людей. Жена его, римско-католическая пани, хе -хе, много кушает. Ни злобы, ни скупости. Пусть кушает возле меня эта римско-католическая рвань. Злобы нет, но аплеухи иногда я ей давал. Детей бил для науки. Зачем убивали? Тут сразу двойное, но все понятно. Во-первых, для денег. Во-вторых, вот не любил людей. Вот бывают такие животные, что убить его — двойная прибыль, и польза, и сознание, что избавишься от созерцания неприятного божьего создания. Гусеница, скажем, или змея. Так комарову — люди. Словом, создание — мираж в оболочке извозчика. Хроническое холодное нежелание считать, что в мире существуют люди, вне людей. Жуткий ореол человека-зверя исчез. Страшного не было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 И чувствуется, что никакой цыганки убивать ему вовсе не хотелось, равно как и папа. А так, насели с вопросами чудаки, он и говорит первое, что взбредет на ум. Интервьюер спросил, что он думает о том, что его ожидает. «Э, все по колеям». Равнодушен, силен, нетруслив и очень глупый в человеческом смысле. Прибаутки его ни к селу, ни к городу. Мысли скупые, нелепые. И на человеческой глупости блестящая, великолепная амальгама того специфического смрадного хамства, которым пропитаны многие, очень многие замоскворецкие мещане. Все это чуйки, отравленные большими городами. Что касается силы. В одной из ночей, не знаю после какого именно убийства, вез запакованный обескровленный труп к Москве-реке. Милиционер остановил. «Что везешь?» «А ты, дурной», — мягко ответил Комаров, — «пощупай». Милиционер был действительно дурной. Он потрогал мешок и пропустил Комарова. Потом Комаров стал ездить с женой. Вследствие этих поездок на скамье рядом с Комаровым оказалась Софья Комарова. Лицо тоже знакомое. Не раз на сухаревке, на домниковке, на смоленском приходилось видать такие длинные унылые лица, желтые бабьи лица, окаймленные платком. Комарова выводили, когда Софья давала показания, и несмотря на это, сложилось впечатление, что она чего-то не договаривала. Думается, что никаких особенных тайн, впрочем она не скрыла. Во время убийств комаров ее высылал вместе с ребятами, а может быть и помогала временами. Прибрать, замыть после работы. Дело женское. Ну и вот эти поездки. «Так, дурочка, слабая», — определил ее муж. Несомненно, над тупой, пустой, римско-католической бабой висела камнем воля мужа. Приговор? Ну что тут о нем толковать? Приговор в первый раз вынесли Комарову, когда милиция под конвоем повезла его, чтобы он показал, где закопал часть трупов. Несколько убитых он зарыл близ своей квартиры на Шаболовке. Словно по сигналу слетелась толпа. Вначале были выкрики, истерические вопли баб. Затем толпа зарычала потихоньку и стала наваливаться на милицейскую цепь. Хотела Комарова рвать. Непостижимо, как удалось милиции отбить и увести Комарова. Бабы в доме, где я живу, тоже вынесли приговор сварить живьём. «Зверюга, мясорубка! У этих 35 мужиков сколько сирот оставил, сукин сын!» На суде три психиатра смотрели. «Совершенно нормален. Софья тоже. Значит, Василия Комарова и жену его Софью к высшей мере наказания. Детей воспитывать на государственный счет. От души желаю, чтобы детей помиловал тяжкий закон наследственности. Не дай бог походить им!» на покойных отца и мать.